Глава седьмая. Наконец, мне немного полегчало. Вообще, появление Крона меня незаметно взбодрило, но физически я все еще ощущала себя старой развалиной. Вытащив из холодильника банку с лошадиной мазью и понюхав ее зачем-то, я задумалась. Тупейшее чувство. Этого фея обычно от земли не видно а в подсознании уже взвыла сигнальная сирена симпатичный мужчина в доме. Нет, вот если здраво рассуждать, плечо-то болит, руку поднимать неприятно, рука моя, с чего я собралась страдать во имя наглого мотылька, которого даже не приглашала. Зато отдала ему ключи и карточки. Вот ведь дура восьмибитная. На цыганский гипноз не реагирую, а от фейского иммунитета нет, что ли? Квартиру впустила, кроватку купила, ключи вручила. Хорошо наличку себе оставила, а ведь могла бы ее отдать. Но ведь пообещала же выдать потом, через месяц. Интересно, зачем ему наличные деньги? И главное, если уж честно, не гипнотизировал он меня. Сама, все сама, из тупейшего любопытства и с настроем, а дальше что? Ну и с уверенностью, что эта собственная шиза прогрессирует а раз она моя, значит, меня не обидит. А вот не моя эта шиза, а массового поражения. И теперь эта наглая бабочка где-то по вечернему городу крылышками бяк -бякает. Ну или без крылышек, неважно. Вот чего я вместе с ним не попёрлась-то? Приглядела бы за городом и своими деньгами. Тут плечо снова заныло, напоминая, почему я осталась. Так что, плюнов на всё и всех, Выдавила на ладонь немного мази и принялась втирать ее в кожу, наслаждаясь освежающей прохладным жаром. Вроде и тепло по телу приятное и холодит одновременно, но главное — боль уходит. После этого я рассчитывала еще немного поработать, но когда вернулась на кровать, поняла, что организм хочет другого и хочет очень настойчиво. Пару раз зевнув, потянулась к ноуту, а потом мысленно махнув на всю рукой, свернулась калачиком, укуталась в одеяло и уснула. Вторые фейские сутки. Утром я проснулась со смутным ощущением, что в ночи слышала чье-то брюжание, хлопание дверц шкафов на кухне, писк холодильника, который слишком долго держали открытым, и еще какие-то странные звуки, выдающие бурную постороннюю жизнедеятельность. А еще у меня было светло-приятное чувство яркого фантастического сна, который даже удалось вспомнить. «Надо же, фей домовой, приснится же такое!» И тут я услышала, как на кухне что-то блямкнуло, стукнуло, хлопнуло, а потом подозрительно запахло свежезаваренным кофе и выпечкой. Свежей ароматной выпечкой. Подпрыгнув от удивления, я вскочила с кровати и понеслась по коридору, чтобы повторить вчерашнюю сцену застывания в кухонных дверях и потом отступления на пару шагов. У меня, похоже, затяжное сновидение. Многосерийное. Посуда помыта, кухня убрана, в духовке что-то мучное, в давно заброшенной на дальней полке шкафа кофеварки кофе. Заварной. А я уж давно скатилась до растворимого, потому что он делается быстрее. «Я бы и так не лег в твоей комнате. Незачем было обмазываться для этого какой-то вонючей дрянью», — недовольно пробухтел крон, разгуливающий, вернее, разлетывающий по моей кухне в одних штанах. «Вот о тебе меньше всего в тот момент думала», — огрызнулась я, соврав и не покраснев. Даже в упор на этого нахала уставилась, чтобы потом отвернуться эдак небрежно, словно оно само по себе вышло. Не интересен мне этот полуголый, двадцатисантиметровый крылатый красавец с мускулистым торсом. С не сильно заметными в спокойном состоянии бицепсами и трицепсами. Без страшных культуристических узловых выпуклостей. Со стройными ногами. Длинными, несмотря на низкую посадку плотно обтягивающих их джинсов. Уф. Его оценивающий взгляд меня совсем не смущает. И эти глаза ярко-голубые, как летнее небо, в сочетании с золотистыми локонами чуть длиннее плеч, и даже его ушки. Ух. Я мысленно опять увеличила этого парня до своего размера и почувствовала, что пора тормозить воображение. Ведь кто же красавчик внешне, а изнутри такая шоколадка оказалась. Врагу измазюкаться не пожелаешь. У меня плечо болит, ясно? пробурчала я более-менее миролюбиво усаживаясь за стол и выжидающий, уставившись на фея. Возле меня тут же появилась кружка с кофе, а из духовки на тарелку выпрыгнул румяненький круассан. Надо будет после еды проверить по СМС-кам, сколько вчера мой квартиросъёмщик прокутил. Но завтрак в целом такой, как я люблю, легкий и ненапряжный. Вот через часик я буду готова съесть слона, возможно, даже сурово. «Целительского дара у меня сейчас нет», с легким недовольством в голосе сообщил мне крон порхая за моей спиной и слегка отвлекая от еды даже память тебе зачистить не смог но то чем ты мазалась в ночи воняет сильно а помогает от чего то другого от тебя например с хихидством подумала я стараясь не застрять внимание на едва ощутимых прикосновениях мужских у, -у крыша моя пальцев год назад в полной темноте я тоже наслаждалась его голосом но от прикосновений не плыла, как масло по горячей выпечке. Похоже, я предпочитаю выбирать глазами, а не ушами. Тебе надо расслабиться, обмотать плечо шарфом из шерсти волколака, и... На стол бухнулся здоровенный качан капусты, от него оторвалось несколько листьев, и тут же буквально прилипло к моей коже именно там, где больше всего болело. Из коридора прилетел широкий шерстяной шарф, плотно обмотавшийся вокруг моего плеча, и напоследок Опять из каких-то глубинных залежей выплыла шейная подушка для полета в самолете, выигранная мной в каком-то интернет-конкурсе неизвестно зачем. И вот спустя три года пригодилась. Иди в кровать, рукой не шевели. Завтрак через час. Может, поспишь еще? Последняя фраза мне показалась подозрительной. Вопрос задан был как-то странно, почти с ласковой интонацией. Но охранные инстинкты не успели дать сигнал. Запуск паранойи, а умилительные растеклись лужицы от заботы, которые меня окружили. Поэтому сначала я согласно кивнула, а уже потом насторожилась, но было поздно. Сладко зевнув, почти как сомнамбула, добрела до кровати, улеглась и уснула. Проснувшись, я испытала стойкое дежавю. Из кухни доносились звуки активной жизни, и помрачительно пахло едой. Но самое интересное моему плечу действительно стало легче. Только это спасло фея от хлопка с замахом по фейской тушке. Выспавшаяся, добрая и почти здоровая, я потянулась за мобильником и долго с наслаждением тупила в экран. Во-первых, проспала я не час, а целых пять. А во-вторых, никаких смс о списании денег со счетов ко мне не приходило. Слегка клемавшись, обошла все свои банконлайны, чтобы убедиться, со вчерашнего дня я не стала беднее ни на копейку. А вот продуктов в доме прибавилось. Тут в дверь позвонили, после чего она сама по себе открылась. В квартиру вошел несколько напряженный курьер, но расслабился, увидев меня, успевшись за полминуты подскочить с кровати и добежать к нему. «Распишитесь», — протянул он мне коробку, сверху на которой лежал распечатанный акт о доставке. До свидания. Едва вежливый молодой человек покинул квартиру, коробка выскользнула у меня из рук и уплыла на кухню, раскрываясь на лету. Далее кроватка, столик и стульчик поплыли в одну сторону, а упаковочная бумага и сложенный в несколько раз картон — в другую. За ночь мой жилец отделил себе на кухне уголок, создав под вторым кухонным стулом, зажатым между стеной и столом, спальню. Даже занавески откуда-то добыл, моющиеся, типа тех, что в ванной вешают. Хм, то есть мои кривые ручки в помощь ему оказались не нужны, сам справился. Карнизы к ножкам стула с двух открытых сторон прикрепил и занавесился. С двух других сторон у него стена. Отлично придумал. Правда, куда я теперь гостей сажать буду? На крышу фийской спальни? Еще, конечно, табуретка есть. Пока я пыхтела, собираясь с мыслями, в дверь снова позвонили. Беда, как говорится, не приходит одна. Вот и курьеры косяком пошли. Этот принес детский матрасик, а также подушку, одеяло и набор постельного белья для кукольной кроватки. Я еще это все ушивать собиралась. Бяг-бяг крылышками и опа идеальный подгон по размеру. Кстати, по-моему, кровать он тоже слегка увеличил. А, нет, расширил просто. Сделал фейскую трёхспаленку из полуторки. «Ага, зря я планировала усаживать гостей на крышу, в смысле на сиденье стула. Тут у нас, оказывается, столовая запланировано. Даже кресло-качалка? Моё, чтоб его кресло-качалка! Ну и что, что я им не пользуюсь, завалив вещами, которые мне лень в шкаф повесить? Какого?» Но начать активно ругаться я не успела, потому что разглядела ноут. Дешевенький, тысяч за десять, с пластмассовым корпусом, только чтобы серфить и документы в гуглодоках набивать. Поглядывала я на такой, как походный вариант, когда много по командировкам ездила. Но потом уволилась, и села дома на фрилансе и покупать второй ноут передумала. Зато я его купил мой фей-подселенец. Купил и уменьшил. Так что вместо скандала из-за кресла-качалки я, даже не скрывая интереса в голосе, спросила — А заряжать ты его как собираешься?